Глава шестнадцатая. «Получилось!» Восторженно воскликнула, счастливо рассмеявшись. «У меня все получилось! Это просто невероятно!» «Я же говорил, что ты замечательная ученица!» Филипп развалился на траве рядом со мной, положив голову на руку, согнутую в локти. «Теперь излишки своей силы ты можешь оставлять здесь. Тем более у тебя это неплохо получается. Сама посмотри, какая вокруг необыкновенная красота!» Согласно кивнув, обвела довольным взглядом зеленую полянку, покрытую молодой изумрудной травкой, и удовлетворенно вздохнула. Когда Филипп рассказал, что благодаря моей силе безжизненная пушка с форохом опавших прошлогодних листьев и иголок оживет, я не поверила ему. И, если честно, с самого начала отнеслась к этой затее весьма скептически. Ежедневно, с точностью выполняя указания Филиппа, я совершенно не верила, что смогу услышать природные силы, но, к моему удивлению, очень скоро поняла. По непонятным причинам на какое-то время сама становлюсь частью окружающего мира. Всплеск воды в озере на другом конце леса, еле слышный шелест листьев, дуновение ветра – все это помогло мне справиться с моими магическими силами, и я была этому безумно рада. «Спасибо тебе большое!» – автоматически погладила Филиппа по волосам. «Если бы не ты, у меня ничего бы не получилось». В ответ он поймал мою ладонь и осторожно поцеловал ее. Потом еще раз и еще каждое его прикосновение было наполнено нежностью и некой интимностью. Нахмурившись, попыталась забрать руку, но он крепко ее держал и не позволил мне этого сделать. — Что ты делаешь? — уточнила я чувство учащенной сердцебиение. Ничего, — раздалась хриплое в ответ, и одним рывком мужчина притянул меня к себе, заставляя буквально упасть на него. «Филипп — Филипп! — нахмурилась я, упираясь ладонями ему в грудь. «Ты что творишь?» «Ксюша, обнимаю тебя!» Усмехнулся он и еще крепче прижал меня к себе. «Просто обнимаю!» «Отпусти! Никогда!» Филипп ловко повернул нас, и я оказалась на траве, а он навис надо мной. «Не проси о том, чего сделать не могу!» «Мы же договаривались!» «Так я не нарушаю твои правила!» Филипп с невероятной нежностью смотрел на меня, Я буквально плавилась от его теплого взгляда. За эти дни мы невольно сблизились. Я сама стала задумываться, что мы ведем себя не как друзья, а как супруги, прожившие в браке много лет. Но это было неправильно. Мы были разными, слишком разными. И мне казалось, что лучше крепкая дружба, чем невнятные отношения, которые могут закончиться в любой момент. «Отпусти», — попросила я. «Пожалуйста». В ответ Филипп уткнулся носом в мою шею, Глубоко вздохнул и с явной неохотой отстранился. Усевшись рядом, он обнял колени двумя руками и задумчиво уставился вдаль. Сев, легонько толкнул его в плечо. «Что с тобой? Ты обиделся?» «Думаю, что должен сделать, чтобы ты согласилась на наши отношения?» Последовал довольно честный ответ. «Ксюша, ты не представляешь, как много значат для меня!» «Филипп, ты пойми!» Но он не дал мне договорить, перебив. Это ты пойми, что приняла решение за нас обоих, но я с этим категорически не согласен. Не усложняй, все прошу, Ксения. Просто позволь нам быть счастливыми. Послышался в ответ. Понимая, что прийти к общему соглашению не получится, решила просто прервать наш непростой разговор. Став, отряхнула одежду, протянула ему ладонь. Думаю, нам пора домой. Фили чуть улыбнулся, взял меня за руку и поднялся. Как скажешь. До самого дома мужчина так и не выпустил мою ладонь из своей руки. Акцентировать на этом свое внимание я не стала, потому что ругаться с Филиппом не хотелось. А еще на сегодня у меня было важное дело, о котором Фили знать не обязательно. Мне было необходимо оставить его дома одного, а само уйти на некоторое время. И я решила схитрить. После сытного обеда усадила мужчину за ноутбук, прекрасно зная, что интернет полностью поглощает его внимание. Да так, что он забывает обо всем на свете. Но именно благодаря мировой паутине Филипп довольно быстро адаптировался к новому для него миру. Если не знать, то и не скажешь, что он провел много лет в теле кота. Выждав несколько минут и удостоверившись, что мужчина нашел для себя что-то интересное и погрузился с головой в чтение, как бы, между прочим, сказала, «Надо бы в магазин сходить». «Да», – кивнул Филипп, «но чуть позже, ладно?» «Да я могу сама, заодно прогуляюсь». Мужчина на секунду отвлекся от экрана и нахмурился. «Может, потом вместе сходим?» «Если честно, я боюсь, что магазин закроется. Поэтому ты пока занимайся своими делами, а когда вернусь, вместе начнем готовить ужин». «Хорошо». Филипп кивнул и вновь уставился на экран. «А мне именно это и было нужно». Не задерживаясь ни на секунду, быстро выскочила из дома. «Я должна была поговорить с Алексеем, который после того, как они подрались с Филей, просто исчез из моей жизни». Он перестал отвечать на звонки, а потом и вовсе сменил номер, потому что постоянно был вне зоны действия сети. Я дала ему несколько дней, чтобы остыть и все обдумать, но ситуация не изменилась. Стало понятно, что Леша решил прекратить общение со мной. Я его прекрасно понимала, но считала, что перед тем, как наши пути окончательно разойдутся, необходимо поговорить. Мы были друзьями, и чувство вины не давало мне покоя, хотя я ничего не обещала и, более того, постоянно повторяла о нашей дружбе, Но Лёша будто не слышал сказанного. Дверь мне открыла его мама, баба Маша. "Здравствуйте", чуть улыбаясь, поздоровалась я. "Тебе не хворать". Старушка была насуплена и неприветливо. Было понятно, что она обо всем знает и этим весьма недовольна. Как любая мать, женщина хотела защитить сына, которого я лишила покоя. "Мне бы поговорить с Лёшей", осторожно произнесла я. "Нет его", послышалось в ответ. «А когда он будет?» – решила уточнить. «Да кто его знает?» «Ты вышла, шла, девонька, отсюда, и больше не приходи!» Понимая, что старушка меня просто-напросто прогоняет, честно призналась. «Баба Маша, мне надо поговорить с вашим сыном. Не хочу, чтобы между нами осталось недопонимание». Она пристально посмотрела на меня. Такой взгляд бывает только у пожилых людей, пронзительный, внимательный, наполненной житейской мудростью и пониманием. «Пожалуйста!» «Не хочет он тебя видеть, Ксюша!» очнула она головой. «Но, может, ты и права, и поговорить вам не помешает. Проходи!» Старушка открыла дверь шире, пропуская меня в дом. «Леша в дальней комнате, иди, а мне кур надо покормить!» «Спасибо!» Пожилая женщина ловко для своего возраста натянула калоши и спустилась с крыльца. Я вошла в дом, немного прошла вперед и тихо позвала. «Леша! Алексей, ты где?» Некоторое время вокруг стояла тишина, а потом из дальней комнаты появился Лёша. «Привет!» – улыбнулась я. «Привет!» Он окинул меня тёплым взглядом, но был серьёзен, как никогда. «Как дела?» «Нормально», – пожал он плечами. «Проходи!» И сам вернулся в комнату, из которой только что вышел. Я отправилась следом за ним. Это оказалась небольшая и уютная, явно мужская спальня. Кровать, застеленная серым покрывалом, полки, на которых стояло несколько книг, гантели на полу, футбольный мяч на шкафу. Уютная комната. Поразнесла я, не зная, с чего начать. Спасибо. Мой взгляд остановился на открытой спортивной сумке с вещами на кресле. И не спросить я не могла. «Ты уезжаешь?» Ксения. Алексей вздохнул и внимательно посмотрел на меня. «Зачем пришла? Почему ты не отвечаешь на мои звонки?» потому что считаю правильным прекратить наше общение. Честно признался Алексей, присев на кровать. Я села рядом с ним и вздохнула. Прости меня, пожалуйста. Тебе не за что просить прощения. Не твоя вина в том, что ты не можешь ждать мне того, чего я от тебя жду. Алексей, мне так жаль. Мужчина взял меня за руку и легонько сжал мою ладонь. Я рад, что мы познакомились. Ты замечательная, чудесная девушка. И мне бы хотелось, чтобы ты была счастлива. «Алексей, почему ты уезжаешь?» «Потому что тоже хочу быть счастливым. Находясь рядом, я измучаю тебя и себя. А расстояние время лечит. Нам пока больше не нужно видеться. Так будет проще». Я кивнула, прекрасно понимая, что не могу отговаривать его от принятого решения. Это будет просто нечестно. «А работа?» Начальник договорился о моем переводе в другой город. «А мама?» «Как только устрою, заберу ее с собой». Она в возрасте, огород, хозяйство, ей уже не по силам, ответил Алексей. Надеюсь, ты не пожалеешь о своем решении. Вздохнула, чувствуя невероятную горечь. Я тоже на это надеюсь. Мужчина поднялся, отпустив мою ладонь, которую все это время так и продолжал держать в своей руке. Ксения, думаю, тебе пора. Да, конечно. Он молча проводил меня до калитки, и молчание между нами было таким тяжелым, словно непосильный груз. Всегда больно терять знакомых людей, а тех, кто тебе близок, особенно. Мне так жаль. Я замолчала на полуслове Все будет хорошо. Алексей наклонился и клюнул меня в щеку. Обязательно напишу тебе в интернете. Буду ждать. Я шла по поселку, едва сдерживая слезы. Было так горько, хотя понимала, почему Алексей уезжает и даже в чем-то была с ним согласна. Ему нужно начать новую жизнь». И тогда он обязательно встретит девушку, которую полюбит и создаст с ней семью. По крайней мере, мне очень хотелось в это верить. Погруженная в свои мысли, я почти дошла до дому, когда мимо меня пролетела незнакомая машина, резко затормозившая у калитки. Я замерла на полушаге. Сердце отчаянно забилось, а по спине пробежали мурашки. Ощущение приближающейся беды охватило меня. Дверца автомобиля распахнулась. Из него вышел мужчина. Медленно обернувшись, он довольно ухмыльнулся. «Ну, здравствуй, родная!» «Наверное, уже и не ждала».